Путевка мне досталась случайно. Мать одного из моих учеников отдала ее мне, потому что кто-то в семье заболел, кажется муж. Признаюсь, я долго сомневалась. Впервые мне предстояло ехать одной. В детстве я ездила с мамой, в студенчестве с подружкой по музыкалищу, в молодости с Сережей и Никой. Но никогда я не ездила в одиночестве. И я по-прежнему оставалась трусихой. Тяжело сходилась с людьми, боялась незнакомых мест. Мне сложно было спросить у прохожих дорогу, а уж зайти в кафе и одной выпить кофе нет, ни не за что. Если я была голодна, то заходила в булочную, покупала булочку или бублик, пакет молока или стакан сока. Я завидовала тем женщинам, свободным и смелым, которые подолгу сидели в кафе с чашечкой кофе или стали журнал. И все-таки я задумалась слишком заманчивым и выгодным было это предложение. Во-первых, путевка была откровенно дешевой, А во-вторых, это была путевка в Прибалтику, которая стала зарубежьем. Я пробовала на вкус волшебные слова «Эстония», «Таллин», «Балтийское море», «Янтарь» и «Дюны», «Старый город», «Соборы», «Булыжные мостовые», «Трубочистый дым из печных труб», ликер, «Взбитые сливки» и «Хлеб с тмином». Об этом я читала в журнале, и мама, и Ника принялись меня уговаривать. Набросились на меня с таким напором, с такими яростными атаками, что я сломалась и согласилась. Это был август. Время отпускное и еще достаточно теплое, даже для Прибалтики. Да и какая разница, окунусь я в Балтийское море или просто буду сидеть на пляже и вдыхать соленый морской воздух. Я буду много гулять по белому мелкому песку, Сидеть под соснами, бродить по городу, по блыжным кривым улочкам Старого города, рассматривать темно-зеленые шпили соборов и темно-красные черепичные крыши старых домов, устав присяду за крошечный столик в маленькой уютной кофейне и стану пить невозможно ароматный и крепкий кофе, отламывая по маленькому кусочку от вишневого пирога. Я страшно нервничала, хотя пыталась не подавать вида, а Ника радости не скрывала, впереди у нее маячила полная свобода, гуляй не хочу. Путешествие мое началось уже в поезде. В уютном и чистом купе было по-домашнему приятно. Спутницей моей оказалась немолодая эстонка, возвращавшаяся домой из командировки в Москву. Она оказалась фигурой важной, главный инженер известной таллинской трикотажной фабрики. Мы разговорились, а в поезде по-другому не бывает даже с такими необщительными людьми, как я. К слову сказать, моя попутчица Вильме Асфальдовна оказалась весьма приятной и разговорчивой женщиной, невзирая на важный пост и, как принято считать, эстонскую сдержанность и даже холодность. Мы пили чай и болтали обо всем на свете. Оказалось, что Вильме с молодости вдовствует, и она подняла двоих сыновей. Ей тоже досталось, но она выстояла, сделала карьеру и вырастила хороших детей. Она была доброжелательной и приветлива, слушала меня внимательно, не перебивая, и выглядела человеком довольным жизнью. В ее глазах не было ни тревоги, ни беспокойства, они искрились радостью и спокойствием. Она подробно рассказывала про своих сыновей. Конечно, были и материнские печали. Старший сын юрий был женат и имел двух дочерей сына. Но Вильме поморщилась, как от лимона. Жену его она не любила. Невестка попалась бессердечная. Свекровь слова доброго от нее ни разу не слышала. «Странная она», — вздохнула Вильме. «Странная, да. И что мой Юрий в ней разглядел? Ладно бы красавица, так нет, обыкновенная». Случайно у них все получилось, знаешь, как бывает по молодости. Встретились, переспали, незапланированная беременность. Конечно, он виноват, но она настояла на ребенке. Наверное, правильно сделала, хотя... Вильме замолчала, глядя в окно, за которым пролетали леса и полустанки. Хотя я бы так не смогла. В смысле, в ЗАГС парня тащить, зная, что он к тебе равнодушен. Ну а потом обычная бабская хитрость. Родила еще и еще, куда он денется от троих. Так и живут. Никак. Без любви. Детей он обожает, а вот жену... Я же вижу, я мать и я женщина. Уверена, у него есть романы. И я его понимаю. Думаю, и она об этом знает. Но она из таких, кто будет молчать. Лишь бы не бросил. Жалко мне его, очень жалко. Видела бы ты его красавец, рост фигура, бывший спортсмен. Сделал карьеру, хорошо зарабатывает и несчастливый. Это сразу видно, бросается в глаза. Знаешь, несчастливых людей сразу видно, не замечала? А младшего Бруно назвали в честь отца. Тихий, робкий, стеснительный, хороший парень, прекрасный сын, талантливый человек. Но здесь другая крайность. С личной жизнью никак не складывается, никак. Отчаянный дымосед из дома не выгонишь. Шахматы, книги. И от меня, от матери отделяться не хочет. Гоню ни в какую. Странно, правда? А ведь ему 35. Я рассказывала ей про Сережу, про нашу любовь, про его нелепую гибель, про Нику и наши с ней проблемы, про свою работу и про то, что я абсолютно не хочу и не могу начать свою новую женскую жизнь. Вот такая я дура. Ведь прошло уже столько лет, Вельми была отличной слушательницей. Не перебивала, не ойкала, не комментировала. Я видела, что слушает она меня неизвежливости. Это же видно всегда сразу по глазам. Выслушав меня, она рассказала, что мужчина у нее появился спустя девять лет после смерти мужа. Вот тут я видела, что она загрустила. «Ну и как?» «Осторожно, чтобы не показаться бестактной», — спросила я. Вельми махнула рукой. А? Никак. Никак, понимаешь? Ничего похожего из той жизни нет и в помине. Ничего. Все по-другому. Наверное, не может быть так же. Все люди-то разные. Муж мой покойный был исключительным человеком. а Я больше таких не встречала. Вот поэтому и было так сложно принять и привыкнуть к другому. В чем наша беда? Мы начинаем сравнивать ту жизнь и эту. Сравнивать, складывать, вспоминать, а этого делать нельзя. Категорически, слышишь, как только начнешь все конец, тут можешь смело поставить точку. Ты должна понимать, это другая жизнь, отличная от предыдущей. Тут все по-другому. Хочешь — прими, не хочешь — уйди. Только он, твой новый мужчина, не виноват, что тот для тебя был лучшим, самым любимым и самым прекрасным. Он не виноват, что того ты любила так, как бывает раз в жизни. Он вообще не виноват, что встретил тебя после всего, разрушенную, сломанную, никому не верящую. А ты прими его, впусти в свое сердце. Но, может, не так, как того первого. Только помни, повторить ту жизнь невозможно. Но ты ему поверь, он желает тебе добра. И ему тоже не сладко, он же все понимает. Понимает, ты еще там, в том измерении. Некого впускать, усмехнулась я. Некого впускать и некого принимать. Некого понимать и некому верить, увы. Вильме кивнула. Это заметно. У тебя глаза потухшие, мертвые. А мужик это видит, еще как видит, поверь. А ты попробуй, а? Вдруг получится. Бабе век, как говорят... Раз — и приехали. Все, конечная остановка. Мы замолчали. Потом Вильме сказала. «Мой второй мужчина, конечно, не муж. Друг, любовник, как угодно. Но он много мне дал, поверь. Уверенности прибавил, смелости. Я после смерти мужа была совершенно разбита, жила как во сне. Ничего не хотелось, да что там жить не хотелось». «А он и с мальчишками помогал, в лес, на рыбалку, и материально, и отдыхать мы ездили все вместе, с ребятами. Это очень важно, когда вместе, когда понимаешь, что его волнует твоя жизнь, понимаешь, что ты не одна. Даже тогда, когда он возвращался туда, в ту семью, я не чувствовала себя сиротой. Я знала, оттуда он не уйдет. Да и не надо. Мы все равно были вместе. Ты понимаешь?» Я кивнула. «Он был женат с ранней молодости». «Брак одноклассников, ты знаешь, как это бывает». Вильме замолчала, и я увидела в ее глазах бесконечную грусть. «Но я не мучаю его, не тереблю. Так, значит, так. Пусть лучше так, чем никак». Я почему-то вздрогнула от этих слов. Такие истории для меня всегда были табу. «Да, он женат», — повторила Вильме. «Что тут поделать?» Я долго мучилась, понимая, что это плохо, отвратительно даже, безнравственно. Но я решила, что буду думать о себе, а не о какой-то там женщине, тем более незнакомой. Я ведь тоже намыкалась и настрадалась. В общем, я долго раздумывала и разрешила. Я разрешила себе, понимаешь, быть хоть немножко счастливой и не одинокой. Я простила себя. И слава богу, что я была не одна, у меня были дети». С ними я и встречала праздники. Рождество, дни рождения, Новый год. Я не была одинока. Накрывала стол, пекла пироги, наряжала елку. А он, мой мужчина, с нами он был тогда, когда мог. И с этим я тоже смирилась. И все таки я не была одна. Ты понимаешь, у меня был и есть человек, есть мужчина. А его жена, спросила я, ей все известно? «Да что тебе до неё?» — досадливо махнула рукой Вильме. Живет, не тужит, ездит на курорты, воспитывает внуков. И при положении — жена. Ей, кажется, этого вполне хватает. Что мне думать о ней? Мне, знаешь ли, есть о ком подумать. А жить с вечным чувством вины — нет, не хочу». И я извинилась за свою бестактность. После этого мы, наконец, улеглись спать. Я очень устала, ничего не делала, а устала. И мне показалось, что моя попучица тоже во всяком случае, она тут же уснула. А я лежала без сна. Поезд мирно постукивал колесами, мимо проплывали скупо освещенные полустанки, и наше купе на минуту вспыхивало мутным молочным светом, снова погружаясь в привычный полумрак. Я думала о судьбе Вильме, моей случайной попутчице, о судьбе мамы, которую оставил мой отец, Я думала о своей судьбе, об избитых, банальных, но правильных фразах о том, как короток бабе век и как надо спешить, не успеешь оглянуться — все. Конечная станция. И, как сказала Вильме, приехали. В Таллин поезд прибывал рано, около 8 утра. Мы проснулись, и мне показалось, что мы обе смущены вчерашними откровениями. Впрочем, через полчаса мы расстанемся и навсегда забудем друг друга. Мы выпили кофе, перебрасываясь короткими фразами. Вельми собирала вещи, а я глядела в окно. Там, за окном, была совершенно другая страна, так не похожая на мою родину. Чистые и ровные, как зеркала, дороги, аккуратные игрушечные домики под черепичными крышами, ровные дорожки, посыпанные мелким гравием. Аккуратные по линеечке клумбы с цветами Наши полисадники были милыми, уютными, кое-как посаженными И всегда немного растрепанными Здесь, я это бросалось в глаза, во всем присутствовали четкость, продуманность Невероятная опрятность и вкус И было понятно, что за всем этим стояли большой труд и природная педантичность Вельми поймала мой взгляд Да, наши большие аккуратисты Феданты. Чистюли, что говорить? Порядок прежде всего. А если бы ты их видела, хутора? Вот где красота. Слушай, она оживилась. А хочешь, поедем? У моего, она чуть запнулась, у моего Урмаса живет на хуторе родня, сестра с семьей. Мы знакомы. Поедем, а? Вот там ты удивишься. Я неопределенно кивнула, и Вильме оставила мне свой телефон, а я оставила адрес своего пансионата. Почему-то я была уверена, что мы никогда не увидимся, так, обмен любезностями, не больше. Что такое попутчики в поезде? Разговоры, и все, забыли. Этим и славятся поездные откровения. Вильме встречал высокий седоватый мужчина, Я поняла, что это и есть ее любовник и друг. Разглядывать его мне было неловко, и я, подхватив чемодан, быстро пошла вдоль Перона. До пансионата я добралась на такси. Это было недалеко и недорого. Мне сказочно повезло. В комнате я была одна. Правда, администраторша, изучающая хмуро, оглядела меня. Чего ожидать от этой одинокой москвички? Каких неприятностей. И ледяным голосом сурово сказала, чтобы я не расслаблялась. Подселить ко мне могут в любое время. Но я, конечно, расслабилась, как говорится, на всю катушку. Много гуляла, много ела и много спала. Решила так. Неделю спокойного тепличного отдыха, а уж потом в город. Бродить, шататься, пить кофе с пирожными и кайфовать. До залива было далековато, минут сорок, быстрой ходьбы. Иногда я ходила пешком, иногда ездила на маршрутке, сидела на прохладном чистейшем белоснежном песке, похожем на мелкую манную крупу, и смотрела на море. На море я могла смотреть до бесконечности. Оно было не ласковым, настоящая хмурая Балтика. То светло серое то свинцовая, иногда в солнечную погоду и голубоватое. Цвет моря зависел от освещения. Небо, казалось, сливалось с морем и почти совпадало по цвету и настроению. Но и это меня не волновало, так же, как и довольно прохладный ветерок, а иногда и мелкий колючий дождик. Я укутывалась в теплую кофту, раскрывала зонт и снова любовалась природой. Когда я замерзала, то заходила в кафе на втором этаже окнами на залив. Я садилась у окна, заказывала чай или кофе, иногда бутерброд или пирожное и снова смотрела на море. И я понимала, чувствовала, что мне становится легче. Я, удивляясь себе, почти ни о чем не думала и ничего не вспоминала. Даже своим звонила редко, раз два в неделю. В голове и на душе было пусто, как будто их вычистили, освободили, чтобы наполнить вновь. И это была не гулкая, давящая пустота, а пустота легкая, звенящая, обнадеживающая. И тогда я почувствовала, что скоро в моей жизни случатся перемены. И эти перемены меня не пугали. Как-то на завтраке ко мне подошла администратор и сказала, что меня ожидают. Приятный мужчина. На стоянке у въезда, с напором иронии повторила она, «Кто?» Удивилась и растерялась я. «У меня тут вроде никого нет». Администраторша холодно ответила. «Мне не докладывают, извините». Я быстро допила чай и поспешила на выход. Я успокаивала и убеждала себя, что это ошибка. Кто может ждать меня на стоянке? Какой приятный мужчина. Нет, ну, конечно, это ошибка. Ну, ладно, сейчас разберусь, и все встанет на место. Конечно, это ошибка.